Глава вторая. Рассадник Тиньковых в Ленинске-Кузнецком. Тиньковы происходят из дворянского рода, из-под Тамбова. До сих пор там есть деревня Тинькова. Мне удалось даже найти фамильный герб семьи в Петербургской публичной библиотеке. Бабушка с дедушкой спасались то ли от раскулачивания, то ли от голода, и в 1921 году сели в поезд и уехали из родных мест. Сошли на станции Кольчугина, так тогда назывался Ленинск-Кузнецкий, и осели там. Дед Тимофей стал работать на шахте, и ему предоставили жилье, половину барака в 300 метрах от шахты, 32 квадратных метра в доме номер 16 на улице Кооперативной. В этом доме в 1937 году родился мой папа, Юрий Тимофеевич теньков седьмой по счету из восьми братьев и сестер. Самый первый, Василий, был на 15 лет старше моего отца. Василий Тимофеевич прошел войну, танкистом, и до сих пор жив, слава Богу. Старшие братья выросли и начали приводить в барак жен. Чтобы все смогли разместиться, спать приходилось на двухэтажных кроватях. Но этим дело не ограничилось, они еще стали рожать там детей. Вот такой рассадник Тиньковых, три поколения здесь родилось». Со временем родственники разъехались, и барак достался моему отцу. Дед всю жизнь так и проработал в шахте. В 1953 году там случился пожар, дед помогал тушить, надышался газами, заболел и вскоре умер. Родители мамы тоже из дворян. Из-под Самары они переехали на Дальний Восток, в Хабаровский край. Там, в городе Дальнереченске, до 1972 года он назывался Иман, В 1938 году и родилась моя мама, а всего в семье было три дочери. Бабушка хорошо сшила, вела хозяйство, держали корову, свиней. Дедушка Володя, мамин отец, служил комендантом Имана во время Великой Отечественной войны. Потом работал начальником лесопильного цеха на заводе. Владимира Петровича все боялись и уважали. Говорят, я внешне на него похож. Он умер недавно в 2001 году И до самой смерти у него над кроватью висел портрет Сталина. Это меня немного смущало, но я любил своего деда. В 1966 году моя мама Валентина Владимировна приехала погостить к своей старшей сестре Нине в Ленинск-Кузнецкий и познакомилась здесь с отцом. Да так и осталась вместе со своим первым ребенком Юрой. Как пел один из моих любимых поэтов Владимир Высоцкий, «Час зачатия я помню не точно». Но родился я 25 декабря 1967 года в 14.35. Весил 4 килограмма, родом находился в 15 километрах от нас, в Полысаево, там я и появился на свет. Но в паспорте написано «Родился в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области». Здесь и прошли первые 18 лет моей жизни. Ленинск-Кузнецкий – типичный советский промышленный город. В 1928 году коммунисты начали политику индустриализации, а без угля тут никак. Он нужен и для выработки энергии, план гойл уже работал, и для металлургии, и для железной дороги. Силы бросили на Кузбасс. В Ленинске-Кузнецком в 1931 году запустили шахту имени 7 ноября, в 1933 комсомолец, в 1935 шахту имени Кирова, где всю жизнь работал мой отец. Отец был очень продвинутый. Оба его старших брата, дядя Вася и дядя Ваня, имели высшее образование и жили вполне обеспеченно. Отец тоже хотел получить образование, даже проучился два года в Томском университете, но появилась семья, пришлось зарабатывать деньги и он пошел на шахту, работал на участке внутри шахтного транспорта оператором Апракидо. Это такое устройство для разгрузки вагонеток, приходящих с углем из забоя Папа ушел на пенсию из шахты в 50 лет после аварии и травмы головы. Два его друга погибли. Из-за той истории Юрий Тимофеевич, к сожалению, рано нас покинул. Умер от инсульта в 2002 году, не дожив одного месяца до 65 лет. Отцу я очень благодарен за то, что он заложил основы моего характера. Он учил меня быть честным с самим собой, прямым, выносливым, любить свободу и ненавидеть тоталитаризм во всех его проявлениях. Для шахтера он был очень тонким и грамотным человеком, интеллектуалом. Все-таки выходец из дворянского рода, гены сделали свое дело. Отец с детства привил мне ненависть ко всему насаждаемому. Поэтому даже при существующем в России режиме я остаюсь нонконформистом. Мне не нравится то, что происходит вокруг, особенно наметившийся в последнее время тренд возвращения нашей страны к СССР. Хорошо помню 1981 год, 16-й съезд КПСС, последний для генерального секретаря Леонида Брежнева. В Сибири показывал только один канал, первый, а для второго нужно было ставить специальную огромную антенну. И с утра до вечера по единственному каналу показывали Брежнева и 16-й съезд. Мать включала телевизор, а отец подходил и выдергивал провод. Хватит эту болтовню слушать. Начинался закат коммунизма. Благодаря отцу я вырос на неприятии советской власти. Когда меня принимали в комсомол в восьмом классе, причем в самых последних рядах, как раздолбая, мне было наплевать. Я понимал, что все это профанация. Не питал больших иллюзий и относительно коммунизма заявление на вступление в компартию в армии писал только для того, чтобы попасть в прапорщики. Слава богу, передумал. Но об этом позже. А вот в пионеры хотел. В торжественной обстановке мне повязали галстук, прикололи значок, и я очень переживал из-за того, что приняли только со второго захода. Отец, как ни странно, любил Америку. Шахтер из города со 130-тысячным населением, никогда не бывавший за границей, только в Москве и Ленинграде, говорил, Америка хорошая страна. Эта любовь была для него своеобразным протестом. По телевизору всегда говорили, как там плохо, а он утверждал, что хорошо. В 2001 году я выполнил свою миссию. привез 64-летнего отца в эту страну. Как оказалось, незадолго до его смерти. Он прожил месяц в Калифорнии. Папа болел и поэтому находился в подавленном состоянии. Америка ему, конечно, понравилась, но больших эмоций уже не вызвало. Многие мои положительные качества развиты отцом. Батя – это мое все. Конечно, спорт, учеба в Горном институте тоже кое-что добавили, но отец заложил основу того, что я представляю собой сегодня. Он меня всегда настраивал на конструктив, на уважение к людям, на то, чтобы стать приличным членом общества. Нет, мне не прививали каких-то специальных ценностей, со мной не вели философских бесед, мы даже не были читающей семьей. Мать вообще не читала, отец только периодику, Любил газеты «Труд», «Советский спорт», слушал радио «Маяк», следил за спортивными новостями, так как в прошлом увлекался баскетболом. Непререкаемым авторитетом в нашей семье была баба Сеня, мама моего отца Ксения Тинькова. Уникальная женщина, помимо папы, его семьи, братьев и сестер, она родила еще нескольких детей, которые умерли, ведь в 20-30-х годах медицина была развита слабо. Называя меня нехристем, баба Сеня пыталась познакомить меня с православием. Лишь в 20 лет, уже в Ленинграде, я всерьез задумался об этом и покрестился. Баба Сеня учила меня жизни. Ты что, дурачок, кладешь сахар в чай? А что, Баба Сеня? Сахар надо в прикуску есть, только так чувствуешь запах и вкус. Во времена ее молодости сахар был единственным деликатесом. И люди старались усилить удовольствие. Сейчас все думают, как похудеть, а тогда стояла другая проблема, как выжить. Я это вспомнил в армии. Сразу после призыва мы намазывали масло на хлеб, а дембеля смеялись. Кто же так ест? Через пару недель мы уже отлично их понимали. Макали замороженные кругляшки масла в соль и ели их без хлеба, чтобы лучше чувствовать вкус. И до самого дембеля еще 23,5 месяца я никогда не намазывал масло на хлеб. Тот, кто служил в армии, меня поймет. Баба Сеня запасала мешочки с солью, крупой, горохом и прятала их в доме. Я удивлялся. «Баба Сеня, зачем ты прячешь?» «Ты б тоже прятал, если б голод прошел». С голодом бабушка и дедушка столкнулись в начале 1920-х, когда шла гражданская война. Баба Сеня умерла зимой 1980-го года. Мое 12-летнее воображение поразило ее отпевание. Ладан, кадила, молитвы. Мама Валентина Владимировна работала швеей в местном ателье. Шила, утюжила. Вела добропорядочный образ жизни. Сейчас ей больше 70 лет, она в добром здравии, сохраняет активность и не выглядит на свой возраст. От мамы мне досталась неуемная энергия и, наверное, зачатки предпринимательских качеств. Она и в советское время пыталась подрабатывать, шила на дому. Воспитание и режим родители ставили во главу угла. В нашей семье было заведено, чтобы в 9 часов вечера, когда начиналась программа «Время», я приходил домой. Друзья посмеивались, я бросал игру и уходил даже летом, хотя в Сибири в это время еще светло. Это у нас называлось «загонять домой». Играли в прятки, в войнушку, вырезали деревянные автоматы из фанеры и бегали с ними. Футбол прямо на улице, в пыли иногда и босиком. Киды покупались одни на сезон и быстро снашивались, а то и просто рвались. «Мама, зачем ты за мной приходишь? Других детей родители не ищут. Перед ребятами стыдно». «Мне так спокойнее». Мало ли что. Я шел домой, а другие оставались играть в футбол до 12 ночи, а потом неизвестно, чем занимались. Я же никогда не болтался, совершенным табу для меня было не прийти ночевать. Впервые я позволил себе это уже перед самой армией, лет в 18. А встретить Новый год в гостях родители разрешили только в 9 классе, в 16 лет. Я очень благодарен родителям за то, что они в меня вложили. Ведь вырос я в депрессивном регионе, Многие соседи сидели, да и сейчас сидят в тюрьме. Я жил среди этих людей, шахтеров, бывших зэков, нередко пьяных и обкуренных. После них ленинградские бандиты в спортивных костюмах показались мне карикатурными персонажами. Они были просто смешны. Среда в Сибири жесткая, все по понятиям, ничего сказать нельзя, побьют. Почти зэковские законы. Вокруг Ленинско-Кузнецкого три зоны. Две взрослых и одна малолетка. Это наложило на город отпечаток. И сейчас в Ленинске зазорно обращаться в милицию. Ты должен сам уметь решать вопросы, иначе тебя не станут уважать. Ты должен быть пацаном, за базар отвечать. У меня до сих пор сохранилась привычка лишний раз ничего не обещать. Валентина Владимировна, мама Олега Тинькова. Олег родился 25 декабря 1967 года весом 4 килограмма в 14-35 дня. Всегда был здоровый, активный, хороший мальчик. В девять с половиной месяцев начал ходить. В два с половиной года отдали его в детский сад. Там он играл песни, играл на деревянных ложках. Старший брат Юра учил Олега буквам. В пять лет он уже читал и считал. Даже некоторые английские слова знал. В городе выходила газета «Ленинский шахтер», он читал строчки из газеты. Старший сын иногда увиливал от работы, а Олег был не таким, всегда помогал маме с папой. Как-то у нас шел ремонт, он был еще совсем маленький. Мы делали завалинку, приходилось таскать песок ведрами. Олег взял свой детский самосвал и тоже стал возить песок. Я воспитывала детей в строгости, иначе не знаю, что с ними было бы. Может, они меня даже побаивались. Старший Юра пришел однажды с другом, принес орехи и немного денег. Мама чучмики на базаре отлучились, а мы по их просьбе караулили орехи. Мы потихоньку взяли по 30 копеек, а они вернулись и дали еще денег и орехов. Я взяла деньги и орехи отнесла все обратно. Чужого нам не нужно. Сразу сына прищучила. Как-то шли с Олегом, лежит на земле ремень солдатский, подписан именем Слава. Олег говорит, мама, это же не наше. Не будем брать. Многие помнят знаменитый скандал с мэром Ленинско-Кузнецкого Геннадием конехиным Много вышло материалов в прессе и сюжетов на телевидении. Мол, бандиты захватили власть в городе. Время быков. Так назвали известие свою публикацию. Сам президент Борис Ельцин лично снимал мэра Ленинска-Кузнецкого с должности. А Коняхин учился в моей школе номер 33. В 80-х в Ленинске, как и в других городах СССР, был бум уличных драк. Район на район. Много писали про массовые драки в Казани, но в Ленинске они были не менее жестоки. Десятки человек с каждой стороны. В ход шли палки, ножи, арматура. Подростки калечили, а иногда убивали друг друга. Моему однокласснику в восьмом классе, например, прострелили дробью ногу. Бывало, утром просыпаешься, а забора нет. Все колы разобрали ночью на драку. В «Комсомольской правде» даже была статья про эти жуткие драки в Ленинске-Кузнецком. Называлась она «Фуфаечники». Парк, в котором проходила городская дискотека, относился к четвертому участку, и если человек приходил из другого района, его четвертовские били, потому что тусовались большой шоблой. «Центровским нельзя, базаровским тоже нельзя». Мой район называли базаром. Я пару раз сходил на дискотеку, но один раз пришлось убегать, а в другой раз на В общем, я старался там не появляться. Кстати, я никогда не лезу на рожон, ни тогда на улице, ни сейчас в бизнесе. Школа Ленинска научила чувствовать, куда и когда идти не нужно. Однажды я приехал на стадион покататься на коньках. Подошли лбы здоровые. Ты откуда? С базара. Ах ты с базара? И один из них как врежет. Кровь из носа падаю на лед. В общем, избили меня, а на коньках не убежишь, и сдачи не дашь, нескольким здоровым уродам. Что делать? Повесил конечки на клюшку и домой. Больше я туда не ходил, только на свой местный стадион при шахте имени Кирова. После восьмого класса я перешел в школу номер два в другом районе. Но проблемы там были такие, что и эту школу пришлось менять. Учиться невозможно, морально и физически угнетают. Зачем это нужно? Зато теперь инстинкт самосохранения у меня развит сильно. С одной стороны, после тех людей я никого не боюсь. С другой, я научился лавировать, и сейчас, когда вижу на своем горизонте бандитов или силовиков, то очень грамотно от них ухожу. Когда мне говорят, что Советский Союз – это хорошо, я только ухмыляюсь, потому что все это говно хорошо помню. Чего там хорошего было? Может, в Москве или Ленинграде? А у нас район на район, фуфайки, зэки, воры в законе, драки и убийства». Массовые драки прекратились в конце 1980-х, когда стали распространяться наркотики. Под кайфом люди объединились, стали друзьями и братьями. Сначала в ходу была Анаша, а потом появился героин. В начале 90-х многие мои ровесники и ребята помоложе умерли. Говорят, насмотревшись на все это, нынешняя молодежь стала бояться наркотиков, но, думаю, проблема наркомании остается серьезной. В Ленинске постоянно случались странные события. Регулярно пропадали и до сих пор пропадают люди. Когда родители жили в Полысаево, а я служил в армии, у соседки потерялся муж Слава. Работал на шахте Кузнецкая и однажды не вернулся домой. Две недели его не было. Потом выяснилось. Три мужика после работы в шахте стояли вечером на остановке и ждали автобуса. Он долго не приходил. Подъехала машина, выскочили амбалы в черном, затолкали их внутрь и куда-то увезли. Как оказалось, в рабство в тайгу. таскать цемент, делать водку, наркотики из конопли. Слава как-то умудрился убежать, ему пришлось идти домой по ночам, а днем прятаться. Пришел домой через две недели после исчезновения весь изодранный в одежде, найденной на помойке. Не дойдя до квартиры, упал перед лифтом от истощения. В 80-х стали пропадать полные женщины. Народ поговаривал, что из них делали мясо для пельменей. Был свой серийный маньяк, днем работал в шахте, а вечером убивал девушек в парке. Соседи наши по бараку постоянно выпивали, по ночам раздавались крики и брань. Однажды я засыпал и слышал, что за стенкой идут разборки. Обычное дело. Утром оказалось, что сосед убил жену, тетю Валю. Приехала милиция, я заглянул в комнату, она так и лежала на кровати, торчал нож. Соседа посадили, а сын остался без родителей. Страшно подумать, но значительной части моих одноклассников уже нет в живых. Кто-то погиб в тюрьме, кого-то убили, кто-то спился. Меня спасли строгое воспитание, режим и спорт. Сейчас я пытаюсь также воспитывать своих детей, чтобы они, не дай бог, не почувствовали свободу. Вячеслав Ситников. Сосед Олега Тинькова. Ярко запомнился один эпизод с качелями. Мне было, наверное, лет пять, ему, соответственно, четыре. Мой отец построил у нас во дворе качели. Это, конечно, был праздник. Качались до тошноты, а мы с Олегом постоянно спорили, кто первый будет. Дело дошло до того, что однажды подрались. Получился большой скандал. В итоге мой отец срезал с качелей лямки. Представляете, каково было смотреть на оставшиеся столбики качелей, от которой захватывало дух? Олег с детства был упрямый, всегда добивался своего. Видимо, это и помогло ему стать тем, кем он стал. Что говорить, он все-таки сибиряк. Характер закалился с детства. Морозы у нас страшные, а мы бегали по улице и не болели. Дочери Дарьи 16 лет, я никогда не разрешаю ей оставаться ночевать у подружек, хотя она просится. Конечно, я пытался делать то, что не разрешали родители. Алкоголь попробовал в восьмом классе на вечеринке в честь 8 марта. Мы с друзьями Славой Зуевым, умер от воспаления легких в 2009 году, и Мишей Артамоновым, его застрелили пять лет назад при глупых обстоятельствах из охотничьего ружья, выпили бутылку Когора и пошли на дискотеку танцевать с девочками. Потом я блевал всю ночь. За то, что выпил, батя отхлестал меня ремнем, а мои одноклассники приходили домой пьяными, и родители закрывали на это глаза. Эдуард Созинов, школьный друг Олега Тинькова. Олег перешел в нашу школу после окончания своей восьмилетки. Так что мы учились вместе только девятой и десятой классы. Знакомство началось с драки. Из-за чего? провинция потасовки район на район происходили постоянно. Жесткие времена. На чужой территории появляться не стоило, обязательно и забьют. Олег был не наш, поэтому его травили, хотели показать силу новенькому. Драка без причины, как это у молодых бывает, соперники оказались достойными друг друга, и с этого момента началось наше плотное общение. Уже тогда чувствовалось, что Олег индивидуальность, не штамп, человек не из общей массы, всегда выделялся. Начитанный с правильно поставленной речью, всегда интересный в общении и при этом занимался профессиональным спортом. Хотя обычно спортсмены не слишком заботятся о своем интеллектуальном развитии. Уровень образования в таких районах, как наш десятый, был низкий, поэтому занимались самообразованием. Кто любил читать, черпали знания из книг, газет и журналов, А кто этим не увлекался, да и в школе толком не учился, вряд ли мог чего-то добиться. Почему-то я всегда знал, что Олег чего-нибудь замутит. Пойдет вверх, у него все будет в порядке с деньгами. Позже, в девятом и десятом классах, я, конечно, выпивал, но делал это редко и втайне от родителей. К тому же занимался велосипедом, а спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Если в последнюю зиму перед армией и баловался выпивкой, то больше от нехватки развлечений. Мы скидывались и покупали на 3 рубля 42 копейки бутылку вина, иногда и водку, сидели выпивали на территории детского сада в маленьком домике. Отец почти никогда не пил, его гены и мне передались. Я люблю посидеть выпить, но по-серьезному, не чаще раза двух в месяц. Меня тошнит от большого количества алкоголя, это передалось от отца. Летом мы с ребятами ходили купаться на речку Иння, приток Аби. Родители мне запрещали, поэтому я сушил голову, делал все, чтобы не заметили, но иногда все-таки они узнавали и наказывали. По правде говоря, было из-за чего волноваться, мы сходили с ума, прыгали на спорс обрывов крутых берегов с высоты 3-4 метров. Речка же мелкая, при заходе в воду нужно сразу выныривать, чтобы не сломать позвоночник. Там действительно много людей и тонуло, недаром родители боялись. Зато сейчас я могу нырнуть с яхты головой вниз с 5 метров. Однажды я немного покурил, пришел домой, пахнет куревом. Папа снова меня проучил ремнем, такое наказание у нас в семье было в ходу. Ремень хорошая штука, у отца он был коричневого цвета и висел в шкафу. Попадало мне часто, особенно я не любил пряжку, и только в 16-17 лет, когда я сам уже здоровый хватал ремень рукой и не давал бить, батя эту практику прекратил. Я нисколько не обижен и благодарен отцу за то, что мне поддавал. Иначе я бы пропал, учитывая условия, в которых рос. Все идет от семьи от воспитания. Наша семья Тиньковых стояла особняком, родители честно зарабатывали на жизнь, не пили, и это дало мне базу. До самой армии я находился в ежовых рукавицах под жестким контролем. Мне не оставалось ничего, кроме как вести себя хорошо. Лидия Иренчеевна Батурова. Классный руководитель Олега Тинькова. Олег жил в маленьком шахтерском городке, его деревянный дом находился рядом с шахтой имени Кирова, алгоритм жизни здесь такой. Родился в семье шахтеров, вырос рядом с шахтами, всю жизнь видел только шахтеров, значит и тебе дорога в шахтеры. И большинство жителей города или шахтеры, или рабочие смежных специальностей – слесари, электрики. В то время школа была с продленным днем. Почему Олег помнит школу с 1 по 8 класс? Потому что мы принимали детей в 7.30 утра и отпускали только в 17 часов вечера. Они росли в коллективе. Домой уходили только переодеться, повидать родителей и поспать. Школа была действительно вторым домом. Первая половина дня уроки, вторая самоподготовка, выполнение домашнего задания, а также спортивная часть. Тут уже начиналась самостоятельность, формировался характер. В классе Олега было 36 человек, 20 мальчиков и 16 девочек. Этот выпуск был очень интересный, много хорошистов, каждый старался себя проявить, самоопределиться, что-то доказать другим. Сейчас как учится Один сделал, остальные списали. Тогда же каждый искал свой путь решения задачи, даже в таком трудном предмете, как физика. На уроках Олег был непоседливый, шкодливый, хотя нельзя сказать, что сильно безобразничал. Не успеешь оглянуться, уже залез под парту. Но, что удивительно, будет под партой возиться, вылезет взлохмаченный, но спросишь – все знает. Очень быстро схватывал на лету, но не зубрил. Если просили принять участие в каких-то мероприятиях, не отказывался. Учителя к нему относились нормально. Правда, иногда сравнивали со старшим братом, и сравнение оказывалось не в пользу Олега. Я была классной руководительницей и у старшего брата. По характеру они абсолютно не похожи. Олег взрывной, но отходчивый – Никто из ребят не вспомнит, чтобы он зло посмеялся, обидел кого-то или какую-то пакость сделал.